Так что вы можете оставаться в домике Пати и в следующую зиму писала мис Пати. Мы с Мираей собираемся поколесить по Египту. Я хочу взглянуть на Сфинкса прежде чем покину этот мир. Вообразите этих двух почтенных дам колесящими по Египту. Интересно, Они будут продолжать вязать, даже когда задерут головы, чтобы взглянуть на Сфинкса, засмеялась Присила. Я так рада, что мы сможем остаться в этом домике ещё на год, сказала Стелла. Я так боялась, что они вернутся. Тогда наше весёлое гнёздышко было бы разрушено, а мы, бедные неоперившиеся птенчики, Были бы снова выброшены в суровый мир меблированных комнат. "Я иду бродить по парку", объявила Фил, отбросив в сторону учебник. "Я думаю, что когда мне будет 80, я буду рада, что пошла сегодня прогуляться по парку". "Что ты этим хочешь сказать?" удивилася Аня. "Пойдём со мной, милочка, и я тебе расскажу". Прогулка по парку подарила им все тайны и волшебство мартовского вечера. Был он очень тихим и ласковым, окутанным глубокой, белой, задумчивой тишиной. Тишиной, но все же пронизанной множеством легких серебристых звуков, которые можно услышать, если вслушаться так же внимательно душой, как и ухом. Девушки брели по длинной сосновой аллее, которая, казалось, вела прямо в середину тёмно-красного, разливающегося всё шире и шире зимнего заката. Я пошла бы домой и написала в эту счастливую минуту стихи, «Если б только умела их писать», — сказала Фил, остановившись ненадолго на поляне, где розовый свет ложился пятнами на зеленые верхушки стоящих вокруг сосен. «Здесь все так чудесно, и это великое белое безмолвие, и эти темные деревья, которые словно думают свою вечную думу. Леса были первыми храмами божьими». В полголоса процитировала Аня. «Человек не может не испытывать благоговения и восторга в таком месте, как это. Я всегда чувствую себя ближе к нему, когда брожу среди сосен». «Аня, я самая счастливая девушка на свете», — неожиданно призналась Фил. Значит, мистер Блейк наконец сделал тебе предложение? Спокойно отозвалась Аня. Да. И я трижды чихнула, пока он говорил. Ужасно, правда? Но я ответила да, чуть ли не раньше, чем он договорил. Я так боялась, что он передумает и замолчит. Я безумно счастлива. Я не могла по-настоящему поверить прежде в то, что Джонас Когда-нибудь полюбит меня, такую легкомысленную. Ты совсем не легкомысленная, Филь, серьёзно возразила Аня. Под твоей легкомысленной внешностью скрывается драгоценная, верная и женственная душа. Почему ты прячешь её? Ничего не могу с этим поделать, королева Анна. Ты права. Душа у меня не легкомысленна. Но на ней что-то вроде легкомысленной оболочки, и снять её я не могу. Для этого меня пришлось бы, если употребить выражение миссис Пойзер, высидеть заново и высидеть по-другому. Примечание. Миссис Пойзер персонаж романа Адам Бит. 1859 год. Английской писательницы Джордж Элиот. Годы жизни 1819-1880. Конец примечания. Но Джонас знает меня настоящую и любит, несмотря на всё моё легкомыслие. А я люблю Джонаса. Я ещё никогда в жизни не была так Удивлена, как тогда, когда обнаружила, что люблю его, никогда бы не подумала, что можно влюбиться в некрасивого мужчину. Вообрази только. Я дошла до того, что у меня один единственный кавалер, и вдобавок по имени Джонас. Но я намеренно называть его Джо. Это такое симпатичное, энергичное, короткое имя. Я не смогла бы образовать уменьшительное от Алонза. И, кстати, как же Алекс Алонза? О, я сказала им на Рождество, что никогда не смогу выйти замуж ни за одного из них. Теперь даже смешно вспоминать, что когда-то я думала, будто смогу. Они были так расстроены, что я чуть не плакала, прямо стонала над ними обоими. Но я знала, что есть только один человек на свете, за которого я могу выйти замуж. В данном случае я приняла решение сразу. И это оказалось очень легко. Это просто восхитительно чувствовать такую уверенность и знать, что она твоя, собственная, а не чья-то чужая. Ты полагаешь, что сможешь сохранить эту способность? «Способность принимать решение, хочешь ты сказать?» «Не знаю». Но Джо предложил мне применять замечательное правило. Он говорит, что если я в растерянности, то следует поступать так, как буду хотеть, чтобы я поступила, вспоминая об этом 80 лет. Во всяком случае, Джо может принимать решение довольно быстро. «Способность принимать решение, хочешь ты сказать?» А иметь слишком много решимости в одной семье это, пожалуй, было бы неудобно. А что скажут твои родители? Отец ничего не скажет. По его мнению, всё, что я делаю, правильно. Но уж мама поговорит. Язык у неё такой же берновский, как и нос. Но всё кончится хорошо. Когда ты выйдешь замуж за мистера Блейка, Фил, тебе придётся отказаться от многого, к чему ты привыкла. Но зато у меня будет он, и я не буду страдать из-за нехватки всего прочего. Мы поженимся через год, в следующем июне. Этой весной Джо заканчивает богословскую академию. А потом он собирается возглавить Маленькую миссионерскую церковь в одном из беднейших кварталов на Паттерсон-стрит. Только вообрази, я в трущобах. Но с ним я готова пойти и в трущобы, и в снега Гренландии. И эта девушка, которая утверждала, что никогда не выйдет замуж за бедного человека, прокомментировала Аня, обращаясь к молоденькой сосенке. «О, не кори меня за безумство моей юности! И в бедности я буду такой же веселой, какой была бы, если бы осталась богатой. Вот увидишь, я собираюсь научиться готовить и шить». Я уже научилась торговаться на рынке с тех пор, как поселилась в домике Пати. И однажды я целое лето преподавала в воскресной школе. Тётя Джеймс Сина говорит, что я испорчу Джо всю карьеру, если выйду за него замуж, но это неправда. Я знаю, у меня мало здравого смысла и рассудительности, но я обладаю тем, что гораздо лучше. умением делать людей такими, как я. В Боленброке есть один прихожанин, который шепелявит, но всегда выступает на молитвенных собраниях и говорит: "Если вы не можете шиять, как жижда, шияйте как свеча. Я буду маленькой свечой моего Джо. Фил, ты не исправим." Я люблю тебя так сильно, что не могу сочинить хорошую, весёлую и краткую поздравительную речь. Но я всей душой радуюсь твоему счастью. Я знаю, твои большие серые глаза так и лучатся истинной дружбой. Когда-нибудь я буду так же смотреть на тебя. Ты ведь собираешься замуж за Роя, да?